Глава тридцать Стоило ей обернуться, она в миг узнала силуэт Дениса. Он неподвижно стоял в дверном проеме, свесив руки. С гулко колотящимся сердцем Лизи ждала, что он наконец заговорит. Однако Денис только стоял, глядя на нее пустыми глазами, точно остолбенев на месте. Наконец он закрыл за собой дверь и двинулся к Лизе, медленно, но целеустремленно. Мозг у нее бешено заработал, пытаясь вычислить возможные пути отхода. Прошмыгнуть сейчас мимо Дениса не было ни малейших шансов, и, следовательно, никакой надежды добраться до двери. «Вам нечего здесь делать», — сказала она, стараясь не выдать голосом нарастающей паники и сдвинулась к краю рабочего стола, где лежал сотовый. «Уходите отсюда. Немедленно». Деннис между тем продолжал приближаться. Она уже видела его лицо, раскрасневшееся и потное, с выпеченной точно у бульдога нижней челюстью. Свой измазанный кровью рабочий халат он успел сменить на громоздкую камуфляжную куртку, что в этот жаркий августовский день казалось совершенно неуместным. Лизи уловила в воздухе его запах. Уже знакомый ей душок гнилостного ила и крови, на сей раз смешанный с алкоголем. После их последней встречи Денис явно успел приложиться к спиртному. Вот только пока Лизи не могла с уверенностью сказать, на руку ей это или нет. Алкоголь мог замедлить его реакцию, а мог еще сильнее разжечь его вспыльчивый нрав. И Лизе скорее могла предположить последнее. «Ты что?» — невнятно заговорил Денис, продолжая сокращать между ними расстояние. «Считаешь себя самой умной?» «Приперлась сюда после стольких лет и суешь свой нос во все...» Что вообще не твоего ума дело? Что возомнило себя этим чертовым Коломбо или еще кем? Хизер и Дарси Гилман как раз моего ума дело. А до моей невестки что, тебе тоже есть дело? Или до моего брата? Лиззи бочком скользнула левее, поближе к своему телефону. Я никогда толком и не знала Холиса, Не смей произносить при мне его имя. И вообще не смей его имя произносить. Внезапно он уронил голову, словно почувствовал невероятную усталость. Не надо было тебе сюда приезжать. Именно это ты хотел мне сказать прошлой ночью, что мне не следовало приезжать, Денис поднял голову, и его глаза злобно заблестели. Я приходил не для того, чтобы тебе что-то сказать. Знаю, тихо произнесла Лизи, взволнованная этим признанием. Денис сказал это, даже не моргнув глазом, как человек, которому уже нечего терять. Полицейские нашли твой нож. «Я ожидал тебе три шанса!» — проревел Денис. «Три шанса, чтобы ты оставила нас, наконец, в покое!» Сперва подбросил эту дурацкую куклу с запиской, потом спалил сарай. Когда и это не помогло, пошел к тебе уже с ножом. Но ты все равно рыскаешь и задаешь ненужные вопросы. «Теперь этому, наконец, придет конец». Сильно вспотев, он замолчал, утирая рукавом куртки лицо. «Мужик защищает свою семью!» Так учил меня мой старик. Пусть и не сразу, но теперь я это уяснил. «Мужик делает то, что должен сделать!» Лиза распрямила плечи, отказываясь поддаваться страху. «То же делает и женщина!» Рот у Дениса неприятно скривился. «И что? Оно того стоит?» От нехорошего блеска в его выцветших глазах у Лизи кровь застыла в жилах. Она не до конца поняла, что означала эта фраза, но и выяснять это не собиралась. Лизи метнулась влево, наугад потянувшись к телефону, затем нырнула вправо, сильно пригнувшись, когда Денис бросился на нее». Она уже почти вырвалась, не сводя глаз с двери, когда Деннис успел схватить ее за руку и силой дернул назад. В ужасе Лиза замахнулась на него обеими руками и даже крепко ударила одной ему в грудь, а другой в левую щеку. И все же ни своими габаритами, ни силой Лиззи с ним сравниться не могла. Когда кулак Денниса заехал ей в челюсть, голова у нее откинулась назад — и почти ослепленная пронзительной жгучей болью, Лиза упала на Она лежала на спине, чувствуя, как нижняя челюсть наливается пульсирующей болью и ощущая на языке металлический привкус крови. Лиза попыталась подняться, и перед глазами замелькали черные точки. В какой-то момент этой краткой схватки она обронила телефон. Дэнни стоял возле нее, и лицо его блестело от пота. На левой щеке заметно припухал след от удара. Деннис бесстрастно смотрел на ее попытки подняться на колени. Вытянув шею, он обвел глазами анбар, и, наконец, его взгляд остановился на рабочем столе Лизи. Он подошел к верстаку ближе. Принялся одно за другим брать в руки то, что там стояло, разглядывать и ставить обратно. «Как у тебя тут всё приготовлено!» — произнёс он с глумливой усмешкой. «Я вижу, и горючее тоже имеется!» Улыбнувшись ещё шире, Денис сунул руку в карман и вытащил зажигалку. Коротко чиркнул ею для эффекта. «Будет ужасно, жаль, если здесь произойдёт несчастный случай». Паника, словно шипучими пузырьками, побежала по рукам и ногам Лизи. Жарким и одновременно ледяным покалыванием тело пробил адреналин. С большим трудом она поднялась на ноги, и помещение вокруг закружилось. Казалось, она видит все в двойном экземпляре. Точно смотрит в расфокусированный бинокль. На мгновение Лизе показалось, что ее сейчас стошнит. Однако это ощущение мгновенно прошло, едва она заметила, что Денис, расстегнув на куртке молнию, что-то достает из-за пазухи. Когда Лизи увидела в его руке бутылку с красноватой жидкостью и заткнутым тряпицей горлышком, ее гортань сжалась. Среди углей, оставшихся на месте сгоревшего сарая, дознаватели нашли одну точно такую же. Деннис несколько раз перевернул бутылку туда-сюда, смачивая тряпку. Часть жидкости при этом потекла у него по пальцам, по рукаву, наконец попадая на пол, и Лизи уловила маслянистый запах керосина. Боль в челюсти была настолько непереносимой, что Лизи даже боялась внезапно отключиться. Она схватилась за край стола, чтобы не упасть, заставляя себя оставаться в сознании» и вынуждать Дениса продолжать говорить. «Ты ведь сам этого не хочешь!» Он поглядел на Лизе с кривой ухмылкой и даже отступил на шаг назад. «С чего бы это?» «Полиции уже всё известно», заявила она, шаря глазами по столу, и ища хоть что-нибудь, что она может использовать как оружие. «Они знают...» почему Холлис наложил на себя руки. Знают про куклу и записку. И про то, что ты сжёг сад с сараем. У них есть один из твоих запалов, которыми ты устроил пожар. Если ты сейчас это сделаешь, они быстро вычислят, что это ты. Сведут все факты воедино и придут за тобой. К тому времени уже будет всё равно». С изумлением Лиззи увидела в его глазах слёзы. Деннис быстро заморгал, пытаясь от них избавиться, но они всё равно полились по лицу. Тогда он вытер их основанием ладони. «Мы с Холлисом за всё расплатились. Особенно Холлис, И я надеялся, что на этом всё наконец закончится. Всё оплачено сполна». И тут появляешься ты и хочешь, чтобы мы платили опять, снова и снова. Только вот так дело не пойдет. Тебе будет совсем по-другому. Замолчав, он внезапно уставился сквозь нее тусклыми отсутствующими глазами. Говорят, единственный способ избавиться от ведьмы — это ее сжечь. Дэннис снова умолк и сделал еще шаг назад. Потом, чиркнув зажигалкой, высек пламя. «Мужик делает то, что должен делать». «Нет!» Лиза с ужасом наблюдала, как Дэннис поднес смоченную керосином тряпичную затычку к горящей зажигалке. Охваченная страхом, она каким-то уголком сознания поняла, что очутилась сейчас в самом переломном моменте происходящего, когда ничто уже не кажется реальным, когда все как-то непостижимо ускоряется и в то же время замедляется, когда все будто вспыхивает на экране кадр за кадром. Ее пальцы цепко обхватили прохладное стекло мензурки. Мгновенное колебание, тонкая полоска страха, и содержимое мензурки вылетело в воздух. Точно завороженная, Лиза наблюдала, как жидкость по дуге устремлялась к своей цели, вытянувшись в длинный спиртовой шлейф, и мигом вспыхнула синим пламенем, встретившись с зажигалкой Денниса. Сначала загорелся его рукав. Огонь быстрыми, суетливыми язычками стал слизывать пролившийся ему на руку керосин. Какое-то время Денис оцепенело смотрел на это выпученными, бессмысленными глазами, словно был сильно изумлен, обнаружив пламя на самом себе. Наконец он принялся размахивать руками, отчаянно хлопая ладонями по куртке, по которой вовсю бежали голубовато-оранжевые голодные языки. Лизе открыла было рот, чтобы заорать, но поняла, что их все равно никто не услышит, никто не поспешит на помощь, да и было уже слишком поздно. Она услышала звон бьющегося стекла. Бутылка из-под молока грянулась на пол, и тут же яркой вспышкой жара и света полыхнул керосин. Деннис в секунды оказался весь объят огнем, дико вопя в поглотившем его пламени. Он еще коротко вздернулся, потом весь словно сложился и упал на колени, точно марионетка с подрезанными нитями. Ещё мгновение он корчился ничком в огне, будто вынырнувший из воды пловец, и, наконец, затих. Чувствуя, как желчь едко подкатила к горлу, Лизи подавила панические всхлипы. Она закрыла рукой рот и нос. Запах керосина и обугленной плоти внезапно стал почти невыносимым. Между тем огонь уже вовсю распространялся по амбару одну за другой пожирая сухие доски, ползя по полу и поднимаясь по одной из стен. Через считанные минуты ее единственный путь к спасению будет отрезан. Задержав дыхание, Лизи опустилась на четвереньки, вспомнились пожарные учения в начальной школе, и поспешила мимо расходящегося пламени к выходу. В амбаре вдруг стало странно темно, когда клубы сажистого дыма заградили пляшущие языки огня. Лизи ощупью пробралась к двери, лихорадочно схватилась за задвижку. Когда она распахнула дверь, раздался будто резкий глубокий вздох. И тут же жарким мощным толчком ударила ей в спину, швырнув Лизи на землю. Какое-то мгновение она просто лежала, хватая ртом чистый воздух. Теперь амбар был полностью поглощен огнем. Он стонал и потрескивал питая собою пламя, выбрасывавшее в ясное голубое небо густой чернильный дым. Это зрелище вроде бы должно было подействовать на нее опустошающе. Однако Лиззи со странной зачарованностью наблюдала за творящимся разрушением, словно часть ее сознания каким-то образом отделилась от ее тела. «Да, ей надо было сейчас что-то сделать, позвать кого-нибудь, наконец», Но внезапно она поняла, что не способна связать две мысли воедино. Где-то вдалеке завыли сирены. Сначала едва слышно, затем все громче и ближе. Лиза закрыла глаза. Кто-то, вероятно, увидел клубы дыма. Кто-то к ней спешил.